Ехали песочные формы, в которых еще светился жидкий металл. Ехали медные трубки, фары, капоты, рулевые колонки с торчащими из них тросами. Они то уходили вверх, то спускались, то заворачивали с ь за угол. Иногда они выходили на свежий воздух и двигались вдоль стены, покачиваясь на крюках, как бараньи тушки. Миллионы предметов текли одновременно. От этого зрелища захватывало дыхание. Это был не завод. Это была река, уверенная, чуточку медлительная, которая убыстряет свое течение, приближаясь к кустю. ь Она текла и днем, и ночью, и в непогоду, и в солнечный день. Миллионы частиц бережно несла она в одну точку, и здесь происходило чудо: вылуплялся автомобиль. На главном фордовском конвейере люди работают слихорадочной быстротой.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 В д в е минуты научиться делать автомобили. Работа у Форда дает заработок, но не повышает квалификации и не обеспечивает будущего. Из-за этого американцы стараются не идти к Форду, а если идут, то мастерами, служащими. У Форда работают мексиканцы, поляки, чехи, итальянцы, негры. Конвейер движется, и одна за другой с него сходят превосходные и дешевые машины. Они выезжают через широкие ворота в мир, в прерию, на свободу. Люди, которых сделали, остаются в заключении. Это удивительная картина торжества техники и б е д с т в и й человека. По конвейеру ехали автомобили всех цветов: черные, Вашингтонские, голубые, зеленые, машины цвета пушечного металла, так он официально называется. Даже ох, ох, благородные машины. Был один кузов.